Я только задаю себе вопрос, а можно ли бы вообще во что-либо подобное вмешиваться, сказала Лесли. Ну, ты знаешь, судьба, предопределение и всё такое. Ну да, но ведь должна же быть какая-то причина, что он всё ещё болтается здесь. Возможно, что это моё предопределение помочь ему. А почему ты должна ещё раз на этот бал, осведомилась Лесли. Я пожала плечами. Ну, вроде бы, как граф де Сен-Жермен определил это в своих дурацких аналогах. «Чтобы получше познакомиться со мной или что-то в этом роде?» Улезли-полезли вверх брови. «Или что-то в этом роде?» Я вздохнула. «Ну, что бы там ни было, бал состоится в сентябре 1782 года, но заболеет Джеймс только в 1783. Если мне удастся предупредить его, он мог бы, например, уехать в деревню, когда разразится болезнь, или, по крайней мере, держаться подальше от этого лорда Дингенса. А чему ты так ухмыляешься?» Ты хочешь ему сказать, что ты прибыла из будущего и знаешь, что он когда-нибудь заразится оспой? И когда доказательство этого, ты назовёшь ему имя его любимой лошади? О, ну, мой план ещё не до конца созрел. Лучше всего была бы прививка, сказала Лесли и распахнула дверь во двор школы. Но это было бы не так уж и легко. Нет. Ну, что легко в эти дни, сказала я и простонала. О, проклятье. Шарлотта стояла рядом с ожидающим лимузином, который каждый день должен был доставлять меня в штаб-квартиру хранителей. И это могло означать только одно. Меня опять будут мучить минуэтами, книгсами и осадок их братара. Полезные сведения для Бала в 1782 году, по крайней мере, по мнению хранителей. Как это ни странно, но это сегодня меня не трогало. Возможно, потому что я была слишком напряжена, как произойдет моя встреча с Гидеоном. Лестя сощурила глаза. А кто этот типчик там рядом с Шарлотой? Она указала на рыжеволосого мистера Марлея, адепта первой степени, который, кроме своего звания, ещё обладал способностью краснеть аж до ушей. Он стоял рядом с Шарлотой, втинув голову в плечи. Я объяснила Лесли, кто это был. Мне кажется, что он боится Шарлоту, добавила я. Но в то же время он ей восхищается. Шарлотта увидела нас и нетерпеливо замахала рукой. «Во всяком случае, технически по цвету волос они великолепно подходят друг к другу», отметила Лесли и обняла меня.